Глава 38. Руки Леоны предательски задрожали, когда говорила о нем. Значит, он еще ей не безразличен. Помнит об этом мерзавце, который даже не подумал за нее сражаться. Хотя бы встретиться со мной поговорить, и то не смог себе заставить. И эта трусливая собачонка дорога моей Леоне? Почему? Что в нем такого, скажите на милость? Обычное серое ничтожество, у которого уже найдена новая невеста. И только поэтому я оставлю в живых это недоразумение, которое смеет называться мужчиной. Он даже не удосужился научить ее целоваться. «Адское пекло! Что это за мужик такой, если рядом с будущей женой ограничивается томным сопением? Особенно с такой красивой и пылкой. А она страстная очень, мне ли не знать?» Не устоял, поцеловал прямо в день знакомства, когда над тьме летели в мой замок. И удивлен был этому факту не менее, чем Леона. Неопытность чувствовалась, но нежность и пробуждение женственности, то, как она неосознанно потянулась ко мне, ответила, компенсировала это все. Сладкой дрожь от осознания, что именно мне судьба предоставила честь разбудить этот вулкан, до сих пор пронизывала тело, стоило вспомнить». «Черти бесхвостые, а я ведь попал!» Вновь стиснув зубы, процедил ругательство. Ледяной ветер, бивший в лицо, лишь немного остудил покрасневшие щеки. Себе не признавался, но сердце застучало быстрее, когда из-за горной гряды вынырнул черный замок. И виной учащенному сердцебиению была вовсе не радость от очередной встречи с собственной недвижимостью. Тьма обернулась, понимающе глянув на меня. Иногда кажется, что она читает мысли. Тоже женщина, никуда от них не деться. Может, это такое тайное женское умение, о котором никому из мужчин не говорят. Как привычка есть мужской мозг. Ведь именно этим Леона сейчас и займется, можно быть уверенным на все сто. Ветер просвистел в ушах, закат лизнул спину моего ящера широким багровым мозгом, и она села на ужайку за домом. Спрыгнул с чешуйчатого транспорта и сразу увидел Леону, идущую к нам. Покосился на тьму. «Они что, в сговоре? Пресловутая женская солидарность?» Подлая ящерица улеглась на траву, боже щурясь, как ни в чем не бывало. «А вот и моя невеста спешит по пути, завязывая невидимый слюнявчик, чтобы полакомиться моим мозгом. Ну, приятного тебе аппетита, дорогая!» «Ты вернулся, Демир?» — констатировала она. «Здравствуй!» «Здравствуй, Леона!» — ответил спокойно, отметив, помимо воли, что она хорошеет с каждым днем. Расцветает, как говорят в народе, словно сияет изнутри. Губки бантиком, пухлые губки, острые грудки. Ох уж эти грудки! Отвел взгляд, помрачнев, и двинулся к дому. Она пошла рядом. Ну, когда заметят? Три, два, один. «Ты зачем повязку снял?» Возмутилась, преградив мне путь. Заметила. В ней не было острой необходимости. Равнодушно пожал плечами, подразнивая ее. Заражение захотел, прищурилась, как всегда, когда злится. Если не умер сразу, значит, ты не такая ядовитая, как я думал. Очень смешно. Неумный Даркдар. -дар. Пробурчал, отодвинув воротник стойку от моей шеи и вглядевшись в ранку. У тебя и в самом деле все довольно быстро заживает. «Надо же! Плюсы того, что я паукровка, притянул невесту к себе, обхватив талию. Ничего не могу поделать, дурею от ее запаха. А еще мы весьма умелые любовники, как говорят. Не в состоянии прекратить ее искушать и злить. Мне безумно понравилось оба процесса. А если еще и совместить их, да прибавить поцелуй? Я хотела с тобой поговорить». Она отстранилась, но запувавшие губки и щечки предали хозяйку, поведав мне, что мои чары попали в цель. «Такса, прежняя тебе она известна», — ухмыльнулся в ответ вовсе не горя желанием разговаривать. «Хотелось совсем, совсем другого, да так, что хоть вой на весь замок, как сдуревшее привидение». «Что это еще значит?» — ахнула Леона. «Какая такса?» Поцелуй, За разговоры? Ты не оборзел?» — Я Даргдар, -дар, — развел руками. — Развратный, подвый, жестокий. — Какой там еще? — Бестыжий. Фыркнула она и, вздернув нос, зашагала к замку, бросив напоследок. — Никаких тебе поцелуев. — Ну, это мы еще посмотрим. — пробормотал я, усмехаясь. — Интересно, сколько времени пройдет, прежде чем эта наивная девчонка поймет, что я только что просто увильнул от разговаривания разговоров? Ужасного действа, которое ненавидят все мужчины на свете. Думаю, скоро ее осенит. Эй, бесстыжему Даркдару не поздоровится. Ну и пусть. Мне нравятся наши словесные дуэли. И явно не мне одному. К мой коварный план был раскрыт. Я получил люлей, но даже не обратил на это внимания, поедая отменно прожаренное мясо. Как хорошо, когда в доме отличная кухарка. Если бы готовил Леона, я бы... Да, пришлось бы ей закопать труп Даргдара в саду. Те блинчики мне никогда не забыть. А ладушки из грязи, которыми меня потчевала Милена, когда мы оба пребывали в голопоповом возрасте, и то были удобоваримее. Разговор плавно стек от того, какой я нехороший, к тому инциденту, про который без содроганий вспоминать не могу. Но приходится. Когда на празднике почувствовал удар по родовому щиту, прикрывавшему Леону, Тут же выскочил на балкон, мигом пробудив свою темную магию. Увидел мою девочку в саду, а напротив – убийцу.